как дурной сон, пытаясь оправдать все своей усталостью. А инцидент в подвале объяснить как недоразумение, которое она просто-напросто нечаянно спровоцировала. Все обойдется, уйдет в прошлое, забудется, наконец, успокаивала она себя. Просто не стоит забывать, что Сашка мужик, и мужик молодой, здоровый, а таких в просто друзьях держать сложно. По своему прежнему опыту она прекрасно это понимала, но здешняя жизнь так отличалась от ее прошлого. Она непозволительно расслабилась, а потеря контроля ведет к непоправимым ошибкам. Верка, проверив кастрюле, недовольно покрутила носом. «Пока я героически отбивала атаки проклятущей заразами Трофана, ты, оказывается, лоботрясничала». А может, за мужиками подглядывала в щелку? Вон они какие крепенькие, славненькие. Все при них, я вблизи разглядела. Ничуть моего Сашуни не хуже. Она подхватила Лену за талию, весело закружила по кухне. А мы ведь тоже еще ого-го. Вот сейчас в бане намоемся, попаримся, расслабимся. Хоть картину с нас пиши, а кое-кого и замуж бери. Александр! С командирскими интонациями у Верки было все в порядке. «Как бы ты ни старался сегодня, но от кухонных дел тебе не отвертеться. Слушай внимательно. Мы сейчас идем в баню, пока не остыло. Тебе пионерское задание — пельмени сварить, чай вскипятить, закусочки к этому делу сварганить». И она залихватски щелкнула себя по горлу. Глава пятая. «Баня была в самый раз». Свежий смолистый запах от оббитых сосновой дощечкой стен, аромат распаленных молодых березовых листьев, густой пар, через который еле-еле пробивался свет электрической лампочки — все создавало ощущение нереальности происходящего. В приятном расслаблении, лежа на нижней ступеньке полки, через полузакрытые веки Лена наблюдала, как Верка Забравшись на самый верх, яростно хлещет себя веником. «Ой, мамочки!» Она, наконец, спустила с полки длинные, с округлыми коленками ноги, пристроилась рядом с подругой. «А что, может, еще парку поддадим?» Она развела руки и сладко потянулась. «Да нет, пожалуй, хватит, а то сваримся мы тут с тобой в крутую. Она внезапно подхватила Лену под мышки и потащила ее в предбанник. «Хватит лежать, пора охладиться!» Верка толкнула ее в огромную ванну с ледяной водой и тут же, визжа от восторга и ужаса, последовала за подругой. Как ужаленная, девушки выскочили из ванны, выплеснув половину воды на пол. Верка бросила Лене большое полотенце. «Оботрись пока!» А сама подошла к двери, высунула голову наружу, крикнула. «Саша, принеси чего-нибудь попить!» Протянув голую руку, она взвизгнула о щепка мужа и приняла божественный дар — две запотевшие баночки пива. Закутавшись в пушистое банное полотенце, вытянув ноги, подруги устроились на деревянных лавках предбанника. Спинки их изображали обнаженных мужчину и женщину, искусно вырезанных из кедровых досок школьным столяром. «Смотри-ка, а Захарыч у нас стыдливый!» Все самое интересное листиками прикрыл. Верка провела рукой по резьбе, касаясь сокровенных мест мужского тела. Этого бы мужичка, да к нам сюда, под пивко, ты как думаешь? Ух, Верка, только одно у тебя на уме. А неужели ты, подруга, за все это время ни разу о мужике в своей постели не подумала? Да ни за что не поверю. Сашка на неделю за товаром уедет, а я каждую ночь вижу, как он мне ноги раздвигает проснусь вся в поту как будто на его все происходит а ты столько времени живешь одна неужели тебе не хочется не хворая справная да на тебе воду возить можно а мужика и подавно верка прихлебнула пиво и зажмурилась от удовольствия ты только глазом поведи пол поселка сбежится не хочешь замуж не надо заведи себе любовника а лучше двух чтобы было с чем сравнивать я вот думаю Она глубокомысленно уставилась на выдающуюся часть мужского тела. «У мужиков это дело одинаковое. Или все-таки различается по размеру? Санюк-то у меня здоровенький, —